«Не хныч!» Киска повиновалась, хотя сердце ее разрывалось от горя. А Солт вышел на балкон посмотреть, все ли спокойно на горизонте. «Черт побери!» выругался он друг и крикнул в комнату киски. «Выключи свет!» Через площадь гостиницы решительно шагали агенты, похожие на Шона Коннери и Патрика Макгумна. Они остановились под балконом Солта и посмотрели вверх. «Сейчас они, пожалуй, ворвутся сюда. Киска, бросай чемоданы, мы сбежим через черный ход». «Кто эти люди?» – спросила Киска. «Не знаю. Я даже не знаю, на кого они работают. И не собираюсь выяснять». Агенты все не уходили. Они совещались о чем-то в полголоса. «Надевай пальто, крошка». А мне надо в гальюн. Командор скрылся в ванной, и киска торопливо царапала в темноте на листке бумаги. Кто бы вы ни были, пожалуйста, помогите мистеру убийцу. Он в полиции или у мистера Димитриоса. Ваша Дж. К. (в скобочках) мисс. Она выбросила записку с балкона, листок затрепетал на ветру и стал медленно опускаться. Но киска так и не узнала, подобрали двое агентов её сигнал бедствия или нет. Стрелки часов подходят к половине двенадцатого. С минуты на минуту появится морской патруль. В таверне танцуют под варварские ритмы джаза. "Станцуем, дорогой?" спрашивают за спиной у Рональда. Рональд оборачивается и видит нежно улыбающегося Димитриуса. «Пора домой, мистер Бейтс!» Двое злобных головорезов хватают Рональда под руки и тащат из зала, словно он мертвецкий пьяный, и они, его дружки, хотят отвезти его домой. Несколько громил ждут на улице. Рональд отбивается, но его тянут к машине, где уже открыта задняя дверца. И в эту минуту издалека доносится вой полицейских сирен. Рональд вырывается и бежит прочь, не разбирая дороги. Чем-то тяжёлым и твёрдым, наверное, рукояткой пистолета его бьют по затылку. Рональд теряет сознание. Так заканчивается четверг, 11 ноября, самый богатый событиями день в жизни Рональда Бэйца. Глава четвёртая. Пора, когда цветёт сирень. Два дня назад произошло одно из самых досадных недоразумений в истории нашей страны. Говорилось в передовой статье Daily Mail. Из-за вопиющей небрежности начальника особого управления Скотланд-Ярда был злодейски убит, прибывший к нам с государственным визитом глава дружественной державы. Напрашивается вопрос, когда же Эдварда Бойкотта, чья непростительная безответственность сделала возможным, подобное преступление уберутся от ответственного поста, на который его вообще не следовало назначать. Кислятян на Крэбб читал за завтраком газету в своём маленьком уютном коттедже недалеко от Доркинга. Будем надеяться на скорейшее выздоровление и возвращение к работе надёжного и опытного руководителя мистера Крэбба, которого во время его болезни бойкот замещал. Мы уверены, что он сумеет исправить тяжелое положение, создавшееся в системе нашей внутренней безопасности. Эта статейка сыграет определенную роль, если меня представят к ордену Британской империи, подумал Кислятина и по обыкновению задал себе вопрос, на который сам и ответил. Сколько еще продержится бойкот? Ответ. Его вынудят подать в отставку сегодня же. А сообщение в прессе появится до пятницы. Вопрос. В комнате зазвонил один из трёх телефонов. Прямой провод из управления службы безопасности. Дорогая, возьми, пожалуйста, трубку, попросил Креп свою маленькую, седую, улыбчивую в отличие от супруга жену. Ах, доброе утро, мистер Лавлейс. Креп отрицательно замотал головой. Нет, к сожалению, не лучше, а скорее хуже, кrep громко застонал. М-м. Он не собирался показываться в управлении по крайней мере ещё 2 недели. И вдобавок бойкот так его подвёл, для больного человека всякое потрясение кислятина взял от водной трупку. Бакстер Лавлейс говорил: "А у меня новость, которая его порадует. Под давлением сверху вмешался парламент и даже королевский двор. Это чудовище Бойкот был вынужден наконец подать в отставку. Больной вскочил и начал лихо отплясывать шотландский танец. А когда его жена закончила разговор с Лавлейсом, Креб снова взялся за Daily Mail. Но Бойкот должен внести ответ не только за смерть президента. Ему предъявлено также обвинение в нарушении служебной этики. Вчера дожозев Крамеский, жертва войны, возбудил судебное дело о возмещении морального ущерба. Его жену бесчестно соблазнили. И кто же? Один из сотрудников бойкотта, сведом о шефа этот негодяй, используя своё служебное положение. Тут случилось нечто небывалое. Креб издал горлом странный звук и схватился за грудь. Что с тобой, милый? испугалась жена. Ха-ха-ха, Креб смеялся. Артур за 30 лет совместной жизни жене не довелось видеть на лице кислятины даже тени улыбки. Ха-ха-ха, хохотал, крепнея в силах остановиться. Артур, чему ты? Она с трудом заставила себя пронести это слово. Смеёшься? Ха-ха, Кислятин откнул было пальцем газету, но вдруг лицо у него окаменело, и он, смолкнув, повалился на пол. Удивительный случай, сказал через полчаса врач, обернувшись к рыдающей вдове. Я, признаться, слышал, что люди умирают от смеха, но вижу такое впервые в жизни. Цветет сирень в моем саду, а под окошком у меня улыбаются гвоздики, и Рональд, раздетый догола, распятый, как Христос, на шведской стенке в огромном гимнастическом зале читал про себя книги. Гранд Честер. Но внутренней силы и выдержки любимые стихи ему не прибавляли. «Где косогалис?» — в двадцатый раз спросил Димитриус. «Не знаю!» — крикнул Рональд. «Двинь-ка ему еще тассо в живот!» Лицо у Рональда давно превратилось в кровавое месиво. «О-о-о!» — взвыл Рональд. Попробуем другой вопрос. Что вы знаете о девяти музах? Косагалис говорит не то, что говорит Косагалис, а то, что вам сказали в Лондоне. Я не помню. Я тогда выпил слишком много коньяку и опьянел, и всё вылетело из головы. Дурацкая отговорка, глупо. Адонис, попробуем что-нибудь другое. Зачем вы меня мучите? Я ничего не знаю. И всё-таки, дорогой мистер Бейтс, скажите мне, пожалуйста, где находится Касагалис? Я очень вас прошу. «Англия, земля родная!» – весело воскликнул командор Султ, спускаясь по трапу с океанского пакет-бота вслед за бледной, еле держащейся на ногах киской. Они вернулись кружным путем. Восточный экспресс до Парижа, автобус до Брюсселя, затем в наемной машине до Остенде. Пересекли на пароме Ла-Манш и прибыли в Гарвич, Никому в голову не придёт искать меня в Гарвиче, самовольно размышлял Солт. Ваш паспорт, пожалуйста, сказал представитель иммиграционных властей. Солт, вручая паспорт, глянул чиновнику в лицо и обомлел. На него пялились знакомые рыбьи глаза. К сожалению, паспорт у вас просрочен. Придётся вас здесь задержать, сэр. объявил Хаббард Джонс с мрачным удовлетворением. Наконец-то сбылась мечта, о которой он так давно лелеял. Теперь он сможет отомстить командору за все. Лихорадочное забытье и проблески сознания слились для Рональда в нескончаемый поток боли. Рональд увиделся отец, которого он не помнил, и он закричал «Папа, папа, подожди!» И отец остановился, а Рональд вдруг понял, что это старик Кроум. «Мистер Кроум, я не знал, что вы мой отец!» «Конечно, я твой отец, Рональд, ведь вы меня не убили!» Рональд бежит к нему, но это уже отчим, обнимает его колени и молит «Забери меня отсюда, Рональд!» а потом оказывается, что это не отчим, а сэр Генри Спрингбэк. Я думал, вы тоже умерли. Умер, умер, я и не жил никогда, горестно отвечает сэр Генри. Наступил проблекс к сознанию, и Рональд увидел, что его держат за ноги не отчим и не сэр Генри. Человек, похожий на Шона Коннери, отвязывал Рональду ноги от шведской стенки. Второй, похожий на Патрика Макгуна, разрезал верёвки на руках. Вы сможете идти сами. Конечно, смогу, хотел ответить Рональд, но вместо этого жалобно закричал и беспомощно соскользнул на пол. Новый проблеск сознания. Рональда, завёрнутого в одеяло, кто-то несёт как ребёнка на руках. В углу валяется Димитриос. Тасо, избитый до неузнаваемости, распростёрся на полу. Изуродованные трупы вокруг это остальные мучители. Рональд не испытывает мстительной радости, ему бесконечно жаль бедняг. Запахло бензином. Готово, говорит один из его спасателей. Бежим, отвечает второй, тот, что несёт Рональда на руках. И они выбегают из здания, объятого пламенем. Рональду смутно вспоминается какая-то поговорка, что-то вроде из огня да в полымя, и он снова теряет сознание. Глава 5. Приговор, который не был вынесен. Так кто же всё-таки ваш спаситель, спросил Бакстер Лавлэйс. Я их больше не видел. Рональду было трудно говорить, у него не осталось передних зубов. Прошла неделя с тех пор, как его вытащили на руках из Афинского гимнастического зала, но синяки на лице ещё не прошли, а кроме того, давали себе знать переломанные рёбра. Я очнулся в монастыре, там ко мне были очень добры. А как вам удалось выбраться из Греции, ведь вас разыскивала полиция? Меня переодели монахиней. Ну, слава богу, вы дома. Тут уж вас по все похоронили. Итак, что мы предпримем дальше? Вы, конечно, правы, но как доказать, что за всем этим стоял Раткинс? Это безусловно он. Рональд снова начал рассказывать. Когда мы получили от Косматова рукопись Бригадир сбежал с нею, не дал мне даже прочитать адрес. Через полчаса после этого бригадир, видимо, позвонил Димитриусу, и тот пытался убить Касагалиса. А когда вы послали меня в Афины, он хотел убрать и меня. Знаю, знаю, а я так доверял старому чёрту. Я видел это хитрое лиса, но он оказался хитрее, чем я думал. А кто кроме него мог организовать похищение докладов девяти муз, такую широкую операцию? Ни у кого больше не хватит на это людей. Наврал должно быть три короба бы своим любителям контрразведчиков, а те дураки рады пострелять. Это не доказательство, улик никаких нет. А я всё рассказал командору Солту, вспомнил вдруг Рональд Может быть, он разобрался, что к чему. Командор Солт служит сейчас на старой посудине, патрулирует северный берегаш Атлантии. Ваша приятельница блондинка рассказала мне, как он с вами поступил. Я тут же позвонил своему двоюродному брату, он начальник морского штаба, и с солдатом расправились по заслугам. Но он хотел мне помочь. Бедный Рональд, вы всё так же доверчивы. Ваши приключения ничему вас не научили. Видно, придётся рассказать вам всё, как было. И Рональду знал овероломстве командора. Однако, вернёмся к делу. Нужно вывести бригадира на чистую воду. Нам поможет Жаклин, мисс Де Инди. Я говорил с ней по телефону сегодня и всё рассказал. Что? Да вы просто дурак, теперь из-за вас всё пропало. Лавлэйс подошёл к камину и нажал кнопку. Жаклин честный человек, ей можно доверять. Честный, доверять эти слова безнадёжно устарели в наш циничный век. Вы доверяете мне? Я честный человек. Конечно, доверяю, иначе я не был бы здесь. Но сказать, что вы честны, я не могу. Вы спокойно наблюдали, как Солд заманил бедного Хаббард Джонса в ловушку, а потом закрыли, пользуясь этим наш отдел. Я не только наблюдал, я поощрял Солда. Ведь вам известен мой принцип. Разделяй властуй, пускай псы пожирают друг друга. И вам наверняка было известно, продолжал Рональд. Он долго об этом размышлял, пока его отхаживали в монастыре в Афинах, что МИ-5 специально подстроили убийство президента и таким образом отделались от бойкотта. «Это я их надоумил», — скромно признался Лавлейс. Вошла экономка в черном платье и подала хозяину серебряный поднос. «Благодарю вас, миссис Паунсик». Когда за ней закрылась дверь, Бакстер Лавлейс взял с подноса маленький пистолет системы Беретта. А теперь, Рональд, встаньте, пожалуйста, и он навел на него пистолет. Рональд встал, полагая, что это шутка. Вряд ли у вас с собой оружие, но на всякий случай руки на голову и пройдёмте в сад на крыше. Рональд не двинулся с места. Послушайте, не могу же я пристрелить вас здесь. Ковёр стоит несколько тысяч фунтов. Этот странный довод почему-то оказал действие. Рональд прошёл через стеклянную дверь на плоскую крышу, засаженную кустами и деревьями. Листья блестели под дождём. Лавлас с пистолетом в руке прослеживал за Рональдом. Вы дурак, Рональд. Я выбрал вас для этого дела только из-за вашей наивности. Я думал, вам ничего не удастся выяснить. А чтобы окончательно сбить вас с толку, я подсыпал вам снотворного в коньяк, когда давал задание. А потом напустил на вас уличного фотографа. Тем не менее, вы всё-таки ухитрились докопаться до сути. Рональд в ужасе уставился на Лавлейса. Так это ваших рук дело. А кто же еще сумел бы с таким блеском разработать подобную операцию? Каждое донесение девяти муз содержало перечень различных европейских фирм, торгующих оружием. Фирмы получают огромные заказы из Южной Африки. Я все до последнего пень не вложил в эти предприятия. На прошлой неделе акции необычайно поднялись – И я заработал полмиллиона. Не будь вы таким идиотом, и не впутав я в это дело Жаклин, я бы всё свалил на бригадира. Но с ней подобный номер не пройдёт. Малютка Джеки похожа на мезбозглого страуса, но такую умницу пойди поищи. Она сумеет разобраться, что к чему. И теперь мне ясно, откуда взялись ваши ангелы-хранители. Это она наняла каких-то частных агентов. Жаклин знала, что вы едете в Грецию на верную смерть, а она всегда питала к вам необъяснимую слабость. Да, я надеялся безбедно прожить жизнь на свои дурно пахнущие денежки, но видно придётся отправиться по стопам старика Кроума куда-нибудь в Аргентину. Жаклин того и грядет явится, чтобы меня арестовать. А ну-ка, подойдите к парапету. Рональд помимо воли сделал шаг назад. Дальше. Стой, остановись, повторял себе Рональд и шёл дальше. Крыша кончилась, и он полетел вниз. Однако он успел уцепиться за выступ карниза и повис, раскачиваясь в воздухе. Ногой В элегантном ботинке Лавлейс из-за всех сил ударил Рональдо по пальцам. Какая жалость. Если бы вы погибли в Греции, из вас бы сделали героя. Бросьте пистолет, мистер Лавлейс, и подойдите сюда. С пожарной лестницы спрыгнула великанша Жаклин в необъятном прозрачном плаще. В руке она держала кольт новейшей системы. О, господи, как это банально, сказала Ла Лавла, с неохотно подчиняясь команде. Словно в бездарном телевизионном спектакле героя спасать званок в дверь. Рональд нащупал ногами выступ в стене и устроился понадёжнее. Помогите, пожалуйста, робко попросил он, но на него не обратили внимания. Из-за кустов на крыше появился бригадир. Молодец, Джеки. А я записал всё, что здесь говорилось на магнитофон. Явился на расправу, злобно отметил Лавлейс. Бригадир снял с плеча сумку для гольфа и высыпал на крышу её содержимое. Среди палок и мечей он нашёл автомат. Радкин споднял его, взвёл к рог и стал напротив Лавлейс. Беги, Джеки, приведи того босса из особого управления, и мы арестуем мерзавца. Он какой-то странный этот инспектор, по-моему, он у них недавно. Но ничего не поделаешь, ведь особое управление теперь вообще без начальства. Бригадир и Лавлэйс, оставшись одни, молча глядели друг на друга. Помогите, тихонько молил Рональд. Но тщетно. Бригадир спокойно приказал Лавлэйсу: "Бросайтесь с крыши. Чего ради? Ваша исповедь записана на плёнку. Вам теперь меня не впутать в эту историю. Вас погубило тщеславие. Я знал, что так будет". Ронат не верил своим глазам. Бригадир Раткинс, чудаковатый старик, оказался хладнокровным и беспощадным убийцей. Дождь лил и лил, держаться за мокрый карниз становилось все труднее. «Помогите!» — крикнул Рональд громче, но опять никто не обратил на него внимания. «Вы опоздали!» — говорил Лавлейс. «Деньги в швейцарском банке, а номер счета известен одному мне. И я не собираюсь кончать с собой. Я получу двадцать пять лет». «Сорок пять!» «По меньшей мере», — прервал бригадир. «Вы занимаете высокий государственный пост». «Лорд-канцлер, мой дядя, моя кузина замужем за генеральным прокурором, половина палаты лордов моя родня. Я получу двадцать пять лет, не больше, а потом мне сократят срок, и я выйду, когда мне не будет пятидесяти». И ещё могу рассчитывать на приличную пенсию. Бригадир издал собачий рык и погровел до синевы. Номер счёта, прошипел он сквозь зубы, или я тебя пристрелю. Лавлей улыбался по-кошачьи. Не глупите, я не скажу, вы это прекрасно знаете. Половина денег принадлежит мне. Но тут возвратилась Жаклин с инспектором. Помогите, закричал Рональд во весь голос. Хоть Жаклин его услышит, но она уже исчезла в роскошной гостиной. Инспектор вытаскивал из кармана наручники. Выглядел он действительно странно: плащ до пят, голова ретькой, близко посаженные глаза. Вы Антони Де Вир Бакстер Лавлейс, торжественно спросил инспектор. Вы меня прекрасно знаете, Уорд, а вас, бригадир, остаётся только пожалеть. Этот ещё похуже бойкот-то. С формальностями ареста было покончено. Помогите! отчаянно завопил Рональд. Что вы стоите как чурбан? накинулся бригадир на инспектора. Помогите Бэйцу, а я уж сам присмотрю за этим типом. И бригадир повёл Лавлэй с в гостиную, подталкивая в спину дулом автомата. Лицо старого контрразведчика перекосило кровожадная гримаса. Глава 6. Встреча на Кенгуру-Вэлли. Дождь лил не переставая. Рональд еле шёл от боли. Сказывались афинские приключения. Вдобавок ныли натруженные мускулы рук, соднила ладони разодранный о каменный парапет. Рональда душила лютая злоба. Замок квартиры в Сохо был покрыт царапинами. Кто-то здесь побывал в его отсутствии. Но Рональд не обратил на это никакого внимания. Ему казалось, что теперь ничто на свете не расстрогает его, не поразит, не заставит испытать волнение. В квартире зазвонил телефон. Рональд не подошёл. Телефон зазвонил снова, потом опять. Наконец, Рональд сердито крикнул в трубку: "Вбирайтесь к чёрту! Простите, как вы сказали?" Рональд узнал голос Дженнифер, секретарши бригадира, и стал ей врать что-то несуразное. А я уж подумала, что вы сошли с ума, заметила Дженнифер. Бригадир просит вас немедленно быть сегодня вечером на одном заседании в 9 часов. К чёрт, но ни на какое заседание я не пойду, отрезал Рональд, девязь себе. «И все-таки вам следует на нем присутствовать», – настаивала Дженнифер. «Ведь оно состоится на Даунинг-стрит». Рональд окончательно утратил те качества, которыми раньше обладал в избытке. Патриотизм, преданность, верность. И только чистолюбие, пустое чистолюбие, заставило его в конце концов принять приглашение на дом к главе государства. «Ладно», — согласился он угрюмо, — «приду». «Невероятно!» — в восхищении воскликнул премьер-министр. «Поверьте, Бейтс, вы заслужили благодарность нации!» Рональд зажег сигарету. «Но как вы снесли такие мучения и пытки!» Рональд не стал им рассказывать о том, что он читал про себя в Гранд Честер, он вообще за все заседание не произнес ни слова. Все присутствующие, министры, безликие, множество неизвестных Рональду высокопоставленных лиц восхищались его храбростью, умом, несокрушимым чувством долга. Но Рональд мрачно молчал. К счастью, всё закончилось благополучно, продолжал премьер-министр. Удачно и то, что не будет процесса над Лавлейсом. Это бы плохо отразилось на национальном престиже. И всё-таки бригадир Раткин поступил неэтично, застрелил Лавлейса, заявил лидер оппозиции. Он вспомнил, что ещё ни разу в этот вечер не выступил с критикой Мерзавец пытался бежать, соврал бригадир, даже не покраснев. Не будем ссориться, вмешался министр обороны. Мы должны на коленях благодарить Бейца, ведь он разоблачил змею, которую мы согрели у себя на груди. Внимание, внимание, с энтузиазмом завопили адмиралы, генералы, министры, главы департаментов. Министр иностранных дел поднялся со своего места и повёл хоровод затянув. Ведь он чудесный парень. Исполнилась заветная мечта Рональда. Его провозгласили национальным героем. Но Рональд при этом не испытал ничего, кроме глубокого отвращения. Покраснев от ярости, он вскочил. "Сжечь кличись", шипеляво крикнул он. На месте передних зубов у него зияла дыра. И это знают все, и это знают пение смолкло, и правители Британии недвумённо уставились на молодого человека. Гнев рвался у Рональдо из самой глубины души. Он отчаянно искал нужные слова, такие, что смогут предельно ясно выразить его бесконечное презрение к этим людям. Но нужные слова потонули в волнении гдования, охватившей всё его существо. И он выбежал вон из высокого, обитого шёлком зала и с силой захлопнул за собой дубовую дверь. В зале наступила неловкая тишина. Потом министр внутренних дел заметил проклятие Бэтс пришлось бы сейчас Весма, кстати, его пример помог бы нам поднять моральное состояние службы внутренней безопасности. Последнее время там в этом отношении неблагополучно. Тогда предложил Кью: "Надо найти кого-нибудь ещё. Введём в рассказ нового героя. А представьте себе на минуту, что этот Дубина Солт вернулся бы в Лондон раньше Бэйца и помчался докладывать Лавлейс о то, что выведал у Бэйца в Афинах. Правда, Бэйц в разговоре с Солтом умышленно исказил истину, обвинив во всём меня. Но всё равно Лавлейс был бы предупреждён, и чем бы это могло кончиться, присутствующие взволнованно загудели. Мы бы, наверное, так никогда и не узнали. Лавлаесу всё сошло бы с рук. Он остался бы среди нас. Предатель во главе службы безопасности. Нам чертовски повезло. Кстати, а кто именно помешал Солту вернуться в Лондон? Понятия не имею. А это не Джонс или как его там, который Конечно же, Хаберт Джонс. Он давно подозревал Солта Правильно, тогда он устроил налет. «Хаббард Джонс! Хаббард Джонс!» Скоро все вокруг твердили эту фамилию, словно спасительное волшебное слово. Заседание подошло к концу. «Жаль, что этот паренек нас подвел», – посетовал министр обороны. «Он мог бы нам сослужить неплохую службу». Присутствующие единодушно согласились. «Никуда не денется», — сказал бригадир. «Я эту породу знаю, вернется, как миленький. Что в старину говорили иезуиты, дайте мне агента, когда ему двадцать, и он мой навсегда». И вот Рональд ковыляет вверх по лестнице. Он на кенгуру в Велле у себя дома, здесь в убогой комнатенке, Его единственное прибежище. Заседание на Даунинг-стрит, однако, не идёт у него из головы. Зачем бригадиру понадобилось сделать из Рональдо героя? Приписывать ему все заслуги, будто он один разгадал тайну девяти муз, будто он бесстрашно, рискуя жизнью, вынудил Лавлаяся сознаться в своих преступлениях. Зачем? Зачем? Старый негодяй безусловно замешан в этом деле, быть может, соображал Рональд. Раткинс действовал из патриотических побуждений, хотя его патриотизм и оборачивался всем во вред. Надеясь пустить свою долю доходов на расширение организации контрразведчиков-любителей, а Лавлесс искал только личной выгоды. Мысли у Рональда путались от боли и усталости. И вообще, какое ему до всего этого дела? Он закрыл за собой дверь, опустился в единственное своё неудобное кресло и горько вздохнул. Послышался шорох. Рональд поднял взгляд и увидел белокурую голову и синие глаза, любовно смотревшие на него. Привет, скромница, то есть киска, сказал он. Его теперь уже ни что не удивляло. Завити меня джина, попросила девушка. О, мистер Бейтс, Рональд, Ронни, я люблю вас. И она разразилась слезами, а вслед за ней и Рональд. Что с тобой сделали? плакала Джина, гладя его изуродованное лицо. Да, мне пришлось тяжко, признался Роनाल्ड. Крепко обняв его, она попросила: "Давай уедем. Развяжись с этими подлецами, обещай мне". "Обещаю", поклялся Роनाल्ड. "Не беспокойся. Я к ним ни за что не вернусь никогда". "Послушай, любимый, умерла моя тётя и оставила мне маленькую зелёную лавку на окраине Над лавкой квартира. Давай поселимся там и забудем их всю эту подлую банду. Давай, радостно подхватывает Рональд. И забудем. Больше мне ничего не надо, забыть о них навсегда. Глава 7. Будущее тайного агента. В лондонском аэропорту приземлился сверхзвуковой трансатлантический авиалайнер На площадке для встречающих стояли два тайных агента. Один из них наблюдал в мощный бинокль за приземлившимся самолётом. К самолёту подкатили трап, открылась дверца, появилась старшая стюардесса. Она достала белый кружевной платок и вытерла им левую руку. Это значит, пояснил агент с биноклем, что тот тип, за которым наша охотится, выйдет вместе с пассажирами. Понятно, отвечал его коллега, младше по должности, хоть и старше по возрасту. В нём с трудом можно было узнать Рональда Бейтса. Рональд украдкой поднёс карту, ручные часы, крошечный радиоаппарат и передал сообщение. За несколько лет он сильно изменился. Он потал, стел, облысел. Это был пожилой человек, и трогательно, ребяческого в нём ничего не осталось. Искусственные зубы, подарок благодарной нации за выдающиеся заслуги, были плохо вставлены и громко лязгали, когда он говорил. Через полчаса агентам объявили по радио, что операция закончена. Наши благополучно прикончили того типа, за которым охотились. Прекрасно, теперь можно и по домам, сказал Роनाल्डу начальник до скорой встречи. На вокзале Виктория Рональд купил газету и сел в пригородный поезд. По дороге он вызубрил подробности футбольного матча на кубок страны, который состоялся в тот день в Хайбере. Со станции пришлось ехать на автобусе, а потом долго идти пешком. Но вот Рональд дома в ненавистной лавчонке, насквозь пропахшей гнилой картошкой. Это ты, Рон? Да, дорогая. Раковина опять засорилась. Сейчас прочищу. Он снимает макинтош и неохотно брёд на кухню, где его ожидают супруга и дети. Джина уже не та, что в первые дни их семейной дили. Лицо у неё всегда недовольное, она рассталст тела и обплыла. Рона тихонько отстраняет двух детей, хватающих его за брюки, и нагибается к третьему, который на высоком креслице сидит за столом. Он хочет поцеловать младенца, но тот шлёпает его по лицу куском хлеба с вареньем. Рональд вздыхает. Сверху в потолок стучат палкой и доносится плаксивый голос старика-отчима. Джина, кто там пришёл? Я знаю, это полиция, они меня заберут. Не пускай их. Джина оборачивается к Рональду. Я не могу больше его выносить. Ему место в сумасшедшем доме. Она в сердцах швыряет на стол рядом с тарелкой Рональда несколько мокрых пелёнок. Мне не под силу вести этот воз, всё на мне. Этот старый дурак, ребятишки, лавка, а ты только и знаешь, бегать весь день по стадионам. Позднее, когда уложив своих отпрысков спать, Рональд и Джина коротают вечер у телевизора, она говорит неожиданно: А знаешь, всё-таки это странно. Что странно? спрашивает Рональд. Не думала, что ты можешь так увлечься футболом. Сегодня была очень интересная игра. И Рональд принимается бойко излагать газетный отчёт о футбольном матче. Он оглядывает неприбранную комнату, бросает украдкой взгляд на Джину, толстую, раздражительную И вспоминает шумный лондонский аэропорт, радостное волнение, с которым он настраивает часы аппарат. Я ничего не могу с собой поделать, думает он. Я одержимый, одержимый. Его охватывает панический страх. А что, если жена узнает? Господи, только бы она не догадалась, только бы не узнала, только не это. Эпилог. Министр внутренних дел премьер-министру. Как вы справедливо заметили, возникла настоятельная необходимость назначить новую метлу на пост главы управления внутренней безопасности. После консультаций с руководством я считаю возможным предложить только одну кандидатуру на этот жизненно важный участок. С точки зрения интересов нации, а также из соображений репрезентативного характера, самой достойной кандидатурой является Юстас Хаберт Джонс, чьи блистательные успехи на поприще внутренней безопасности вам хорошо известны. Премьер-министр, министру внутренних дел. Касательно вашей памятной записки Горечьо одобряю. Прошу передать мои личные поздравления новому главе службы внутренней безопасности. Конец рассказа.